Август-сентябрь. Август выдался очень приятным. Когда обедали на улице в тарелке, то и дело падали семена с берез. Приносила ветром первые сухие листья. Генрих работал на даче, поэтому Ганя приезжала на выходных. Они с Ниной собирали и сушили яблоки, варили варенье из красной и чёрной смородины в огромном эмалированном тазу с черным пятном посередине. Иногда выбирались в лес, шли долго-долго. В корзину складывали грибы. Ганя радовалась всему, и сыроежке, и подберёзовику. Нина с видом бывало ищейки натыкалась все время на благородные, белые или красные, предъявляла Ганя. И та восхищалась каждый раз, как в первой. В этом году урожай был невероятный. В газетах писали, что на зиму заготовлено 300 тонн белого гриба. Нина верила, что грибы выходят на зов что нужно с ними договориться и договариваться, как видно, умело. А Ганя просто бегала по лесу в суматохе, сталкиваясь то с тем, то с другим. К сентябрю распустились тяжелые георгины, красные, как пожар астры, вытянулись к уходящему солнцу длинные гладиолусы. Андрей привез из города фотокамеру и снимал цветы и Владика, который все время ходил мокрый и грязный. То в канаву упадет, то нырнёт под лейку. Потом Ганю и Нину сидящих в кресле, стоящих возле дерева, смотрящих друг на друга. На этих фото Нина часто потом их пересматривала. Есть остановленное время, счастливые минуты. И Нина впервые поняла ценность фотографии в целом, задержать мгновение, как воздух, при этом продолжая дышать. До середины сентября они еще ездили на дачу, заканчивали заниматься заготовками, вытряхивали подушки и одеяла. Катались на велосипедах. Когда пошли первые длинные дожди, нескончаемые, хмурые, без просвета, они в последний раз переночевали там. Утром с огромными кутулями сели в машину. «Чудесное было лето», — сказала Ганя, как будто подвела итоговую черту, глядя в окно на хмурый пейзаж приближающейся Москвы. «Вот бы оно не заканчивалось». «Лето прекрасное», — согласилась Нина и взяла Ганю за руку. Но не жалей, будет и следующее лето. Обещаешь? Зуб даю. И они засмеялись случайно найденные цели. Обрадовались будущему, которое так четко и ясно себе представляли. Натку решено было перевести в город и поселить у Беккеров. У Андрея была аллергия, и Нина махнув рукой, согласилась держать кошку у себя, чтобы Владик мог приходить и гладить ее. Генрих был не в восторге. «Будет гадить мимо или драть мебель, отвезёшь ее обратно на дачу», — коротко сказал он. И Нина легко согласилась. В том, что у Натки есть дар приспосабливаться и адаптироваться не меньше, чем у самой Нины, она была абсолютно уверена. Погоды все еще стояли сносные. В Москву грузовиками завезли деревья — липы, ясени, акации, клены, И люди высыпали смотреть, как их сажают на бульварах. Нина с Ганей и Владиком тоже пошли вместе со всеми, совсем как 1 мая. Следили за тем, как большие живые стволы селят в длинные земляные траншеи вдоль широких проспектов. Ганю всегда восхищали деревья. Их сила, грациозность и рост. И она живо представила, как мощные корни переселенцев вгрызаются в земные глубины под асфальтом и там цепляются, чтобы не унесло. Она думала порой, что сама похожа на дерево, и вцепляется все время в сильных: то в Андрюшу, то в Нину, и спрашивала себя: А не слишком ли она уже оплела их обоих? И кто, интересно, окажется крепче? В одну из суббот Нина Ганя и Владика отправились в парк культуры и отдыха. Народу в парке оказалась тьма тьмущая, и Ганя не успевала ничего рассмотреть, потому что все время держала в фокусе спину Владика в матроске. Здесь легко можно было потерять что угодно. Они шли по аккуратным аллеям мимо зеленого театра, мимо статуи-лучницы, мальчика с винтовкой и девочки с самолётиком, смелого летчика и метательницы диска, мимо детской площадки. Владик отчаянно потянул за руку, но ему обещали на обратном пути. Засмотрелись на шадровскую девушку с веслом. Мощная, как культурист, она почему-то стояла голой. И этот факт Нина с Ганей обсудили. Допустимо ли? Почему не в купальнике? Пришли к парашютной вышке. Опоясанная огнями, вышка казалась волшебной. Захватывала дух уже от одного вида ее, не говоря о том, чтобы наверх забраться. Но все таки забрались. «Прыгнем?» — спросила Нина. Ганя уверенно кивнула, даже не колебалась. И Нина подумала, что Ганя помимо всех своих достоинств еще и смелая хотя этого от изящной барышни ожидаешь меньше всего. Первой прыгнула Нина, шагнула в пропасть. Ветер завыл в ушах. Она от страха сначала зажмурилась, а потом, наоборот, открыла глаза. И осеннее небо резануло своей неожиданной синевой. Нина летела мимо закрученной в спираль лестницы над головами других посетителей парка, над Владиком, который стоял, задрав голову, и с восторгом смотрел на нее. Наконец веревка размоталась на полную и, пружинисто остановившись над самой землей, осторожно спустила ее вниз. Нина почувствовала ногами землю и не сразу смогла распрямить колени. Ноги дрожали. Тут же к ней подбежал наблюдающий за аттракционом парнишка и снял ремни. А Владик бросился и схватил за руку, будто проверяя жевали. Следующий прыгнула Ганя с птичьим выкриком. Нина засмеялась посадила на плечи Владика. «Смотри, твоя мама летчица. «На лётчица!» отозвалась с высоты Ганя, преодолевшая уже половину спуска. «Это какой-то кошмар! Зачем я только согласилась?» «Поздно!» смеялась Нина с земли. Владик кричал и махал флажком. «Мама летчица, Мама летчица «Чтоб я еще раз это сделала?» проговорила Ганя, нащупав ступнями землю. «Теперь вы должны мне пирожное и холодного кваса!» Все трое, взявшись за руки с прыгающим посередине Владиком, пошли на поиски бочки. Огромные портреты Сталина и Кагановича из цветов напомнили Нине их фото у цветочного календаря. И она снова покраснела, вспоминая, что фотография с ее памятной надписью теперь у Гани. Ганя так и не сказала ей ничего об этой надписи, лишь посмотрела на нее с благодарностью и спрятала фото в сумку. Вечером Нина и Ганя оставили Владика и Евгеша и отправились в Метрополь делать маникюр и стричься. Ганя уже бывала здесь с Ниной раньше, поэтому в этот раз ее не так, как в впервые ослепили блеск многочисленных люстр и огромные залы, атласные кресла и зеркальные стены. Как и в прошлый раз, к ним сразу же подошли парфюмерные феи и предложили послушать новые ароматы. От сладкого шипрового запаха закружилась голова. И от названий. Саида, Айпетри, Красная Москва, Манон, Красный маг, Шуэт, Орион, Голубой Цветок. Ганя выбрала Красный Мак. Ей вынесли картонную коробку, оформленную будто бы в японском стиле. Все буквы напоминали иероглифы, а на крышке флакончика была кисточка из красно-жёлтых ниток, перевязанных, как конский хвост. «Сколько стоит?» — спросила она у парфюмерной феи. «Восемьдесят», — ответила Таня брежно. «Упакую?» Ганя не умела отказывать, когда на нее напирали. И в то же время Нина хорошо это знала, это были большие для нее деньги, половина ее месячного заработка. Купить тот же красный маг можно было и дешевле, если без сюрпризной коробки и кисточки. Нина могла бы это сказать, но не сказала. Чувствовала, что именно кисточку и коробку так хотелось Ганя, Что это были не просто духи, а символ другого, нездешнего. Что так Ганю влекло? Что-то из тех мест, где она никогда не бывала, в отличие, например, от Нины. «Мы возьмем, сказала Нина и приложила палец к губам, чтобы Ганя, тут же намеревавшаяся возразить, не вздумала проронить ни слова. Довольная продавщица ушла, а Нина крикнула ей вдогонку. «И мне заверните Саиду!» Так захотелось оставить что-то на память об этом дне. Она решила, что запах сойдёт. И хотя Нина немного жалела, что Ганина какое-то время перестанет пахнуть вереском, желание сделать подругу счастливой именно сейчас оказалось сильнее. Тем временем косметичка, делавшая Нине маникюр, рассказала историю про некую Бету Ганак, австриячку, которая приехала в Советский Союз, устроилась в свежеоткрытый магазин ТЖ в гостинице «Москва», и там, по слухам, ведет прием женщин, коим рассказывает, какой им пудрой пудрится и каким кремом мазать руки. «Представляете, — страстно говорила косметичка, — у меня есть знакомые мастерицы, они записались и пошли. Хотели узнать про цвета и длину ногтей, и та им заявила, что маникюр — это не про цвет ногтей, а про то, что надо держать их в чистоте. А так-то можно и не красить. Дескать, там, но ну, вы понимаете. Наносят лак к платью для вечера, а поутру снимают. Вам, кстати, каким лаком сегодня?» «А может, ваша австриячка и права», — задумчиво сказала Нина, глядя на свои огрубевшие в последнее время руки. Они как будто старели быстрее или, возможно, чаще попадались на глаза. «Давайте сегодня красить не будем». И, поймав удивленный взгляд косметички, добавила, Планирую быть без платья». Нина и правда часто носила брюки, у нее было два брючных серых костюма, клетчатые шерстяные брюки, брюки-клёш, как у матроса. Чудесные широкие льняные брюки с пуговицами. По три в ряд с двух сторон. Совсем недавно пошила в Илья. Конечно, юбок и платьев у ней наводилось на порядок больше, но именно брюки казались Гане символом свободы и смелости. Она завидовала Нине и не решалась, пока выйти вот так же на улицу, хотя и примеряла однажды в Илья чудесные брючки. Они ей чрезвычайно шли. После «Метрополя» зашли к Гане занести покупки и с удивлением застали дома Сергея Будко. Нежданный гость быстро ретировался, но перед этим сообщил Андрею, что на предприятии, прямо сейчас, готовят списки антисоветски настроенных лиц и оппозиционеров. И он пришел убедиться, что Андрей справился. «Исправился в каком смысле?» — спросил Андрей, который никогда не был никаким оппозиционером. Все, что его волновало — точные измерения и хрупкие материалы. Он и сам был как будто из таких. Разъяснить свой вопрос Сергею не удалось. На пороге появилась Нина. И Сергей, хмыкнув, понятно, ушел. Что он хотел? спросила Ганя. Да, Андрюш махнул рукой. Все никак не помиримся. Не расстраивайся, сказала Ганя и поцеловала Андрюшу в висок. Он не прав. Андрей кивнул и, шутя, поднял жену, совсем как Нина, когда они танцевали. отчего та изрядно смутилась и не знала, куда ей себя девать. Воспоминания нахлынули на нее дождём и зазвенели внутри. «Отпусти! Отпусти, дурак!» Ганя смеялась и вырывалась. «Мы с Ниной в театр опаздываем! Поставь меня!» Идея пойти в оперу принадлежала, конечно, Нине. Ей ужасно хотелось, чтобы Ганя услышала то же, что и она, увидела то же. Она не могла описать словами, если бы ее спросили, чем же конкретно хочет поделиться. Нечто вместе с музыкой и голосом забиралась под кожу Нины и оживляла там все. Пейзажи, которые она никогда не видала, ощущение жизни в городах и странах, в которых она никогда не жила, преломляло время. И это путешествие на сто или двести лет назад невозможно было описать, как она не старалась. «Ты должна это услышать. Не ушами, но тром», — сказала она Ганя. «Когда ты услышишь, ты сразу поймешь, что я имею в виду». О чем эта опера?» — спросила Ганя, когда они, надушенные, напудренные и в новых платьях, подъезжали к Большому театру. «Травиата. История о любви», — ответила Нина. Виолетта на балу встречает Альфреда, и он пытается уговорить её уехать с ним. «Но послушай, Ганечка, я хочу, чтобы ты меньше всего думала о Бретта. «Но как? Я же не понимаю итальянский. Без краткого содержания я ничего не пойму». Поймешь. Музыка расскажет обо всем лучше любой программки. Торжественность театра оглушила Ганю. Она прижалась к Нине плечом, ища защиты. Люди, молодые и старые, Ганя практически не могла от волнения различить их лиц, подходили и здоровались с Ниной, сжали ей руку, и Ганя каждый раз боялась, что кто-то из них завладеет вниманием Нины надолго, а она останется тут, брошенная, совершенно одна. Но страх ее был напрасным. Нина мягко взяла ее за локоть и повела в ложу. Ложа напоминала купе в поезде до Кисловодска. Ганя обрадовалась, что они наконец-то в домике, что можно спрятаться от посторонних глаз и остаться с Ниной вдвоем. присвоить ее и ни о чем больше не волноваться. И вот тяжелый занавес распахнулся, заиграл оркестр, и Ганя полностью сосредоточилась на своих ощущениях, как велела ей Нина. И чем больше она думала об этом, тем меньше чувствовала, потому что слишком старалась оправдать ожидания. «Перестань!» — шепнула ей Нина в самое ухо, и Ганя вздрогнула. «О чем ты думаешь?» Нина всматривалась в темноте в Ганину напряжённое лицо, пыталась понять, правильную ли она дала инструкцию. «Кажется, я что-то делаю не так», — сокрушенно призналась Ганя. «Показаться Нине невежественной, глупой, малочувствующей». Было каким-то особым Ганиным страхом, от которого сводила живот. «Да что ты, милая!» — тихо засмеялась Нина. «Здесь невозможно что-то сделать не так. Прости меня, если я напрасно убедила тебя, будто есть какие-то правила. Я всего лишь хотела сказать, что содержание оперы не так важно, как то, что ты чувствуешь, когда слушаешь ее. Ганя благодарно сжала Нинину руку и, закрыв глаза, подчинилась музыке. Та несла ее куда-то прочь из этой осени, все равно обретенный превратиться в зиму, из этого тесного платья, сжимающего грудь, из этого города, запруженного трамваями и людьми, этого медленно тающего года и неотвратимо наступающего будущего.